Денис повернулся к Рите. — Мне опять отчаливать до следующей заминки? — Извини, — Рита смущенно улыбнулась. — Я понимаю, это кажется хамством, но секреты не мои, так что извини. Денис пожал плечами и снова ушел. Рита уставилась в план, увеличила его. сена делила город на две неравные части, огибая в центре двумя рукавами остров Сите и нотрдам Рита вглядывалась сначала в нижнюю часть плана, левый берег, Монпарнас, латинский квартал, названия улиц и площадей звучали музыкой, но среди них не было ничего знакомого. То есть как раз знакомого очень много по фильмам и книгам, но ни одно название не попадалось ей в переписанном в агентстве файле. Глаза начали болеть от напряжения, текст на плане был очень мелким, А может быть, в файле были записаны вовсе не названия улиц, а какие-то условные обозначения, вроде цветов, в файле кадры. А может быть, названия улиц только не в Париже, а, например, в Лионе, в Марселе, в Гавре, да мало ли во Франции больших городов. Но Рита решила довести дело до конца. Она перебралась через Сену на правый берег, верхнюю часть карты, Гревская площадь. Рита вспомнила старый фильм про Анжелику. Именно на Гревской площади казнили красавца Робера Ассейна. А вот знаменитая фешенебельная магазинами на весь мир улица Ривали. Вагесская площадь, бульвар Осман. И вдруг, поднявшись по карте еще выше и уже подобравшись к знаменитому Манмартру, району Богемы, району художников и писателей, Она прочла название «Бульвар Клиши». «Клиши? Ведь именно так называется файл». Рита увеличила эту часть карты и начала внимательно просматривать расположенные вокруг Клиши улицы и переулки. Вот улица Фонтане, которую она видела в одной из записей, а вот и коротенькая улочка Жерандо. Это название стояло в ее собственном досье. Рядом ей попалась знаменитая площадь Пегаль. Понятно, район явно с сомнительной репутацией. Открыв примечание к плану Парижа, Рита нашла полный перечень отелей и гостиниц. И в этом списке сразу же обнаружила гостиницу «Манифик» — две звезды, расположена по адресу улицы Жерондо, 17 Точно так же она обнаружила в этом списке еще добрый десяток второразрядных гостиниц в районе бульвара Клиши, названия и адреса которых фигурировали в ее файле. Картина постепенно прояснялась. Видимо, женщины, перечисленные в документе кадры под цветочными псевдонимами, встречались с кем-то в дешевых гостиницах в те даты и в то время, которое было записано в файле Клиши. Рита выписала на листок несколько адресов. Маринкин, два-три примерно совпадающие с ее отъездом по времени. Потом у нее возник достаточно смелый план. Понимая, что после сегодняшних событий агентство за ней будет следить, и предназначенную для нее встречу наверняка отменили, она выписала еще три адреса с датами, приходящимися на следующие три недели — Сирень, Жасмин. И гайлардия. После этого Рита огляделась, убедилась, что Денис занят своим делом и не смотрит в ее сторону, и выскользнула из кафе. Она не хотела впутывать постороннего человека в свои неприятности, да и не слишком доверяла ему.